Глава 27. Когда полок отключился, Северина подняла мерцающий взгляд на Хантера и счастливо засмеялась. Облегчение от того, что все закончилось, что они справились, не потеряв друг друга, от того, что Нейт Найден обрушилось на нее неконтролируемым приступом смеха вперемешку со стоящими в глазах слезами. Хантер же прижимал ее к себе и поглаживал пальцами по шее, снисходительно качая головой. Я надеюсь, ты справишься с этим без помощи специалистов. Ухмыльнулся он, чем заставил ее захохотать еще громче. Или это обезболивающее на тебя так действует? Я не знаю. Но и одной дозы этой бодрящей штуки для меня, кажется, было слишком много. Тогда нужно найти безопасное место, пока эффект не закончился, а ты не отключилась, поспать пару часов и заняться поиском Чейза. И нужно забрать мой ноутбук из... Телефон Хантера на столе зазвонил. И они оба удивленно обернулись. «Что ей нужно?» Северина вмиг ощетинилась, увидев входящий вызов от Айрис. «Понятия не имею». Нахмурившись, Хантер выпустил ее из объятий и подошел к столу, отвечая на звонок по громкой связи. Из динамика тут же полились рыдания. «Прости, что звоню, но мне больше некому. Гектор, он... он собирается сбежать вместе с Мануэлем. И я не знаю, что делать, Бен. «Где ты?» Северина едва ощутимо выдохнула от того, как жестко Хантер задал этот вопрос. «Возле его дома. Я пыталась уговорить его оставить ману со мной, но он просто вышвырнул меня, и я...» Айрис захлебывалась в слезах и, кажется, уже совсем не могла связать слова в предложение. «Оставайся на месте и постарайся успокоиться. Я перезвоню». Хантер нажал отбой и повернулся к Северине. Нет. Сложив руки на груди, та в удивлении вскинула брови. «Нет, нет, нет! Ты же не собираешься!» «Я должен ей помочь!» «Я? Да ты издеваешься надо мной!» Северина возмущенно всплеснула руками, а Хантер, подойдя к ней, взял ее лицо в ладони и заглянул в глаза. «Мануэль — это ее сын, и он нездоров. А Гектор — сволочь, которому точно на это наплевать. Он угробит мальчишку». — К тому же, ты как никто знаешь, как это, когда у тебя отбирают сына. Нам помогли, и я должен помочь ей. Северина обреченно зарычала, топая ногой. С этим своим тихим вкрадчивым голосом он был чертовски убедителен, но перебороть свою ревность и неприязнь к этой девчонке было катастрофически сложно. Она была уверена, что без ее согласия Хантер никуда не поедет, что стоит ей надавить, и он останется с ней. Но также она знала, что потом это будет мучить его, ковыряя неспокойную, израненную душу и так переполненную чувством вины. Если она позволит себе хоть что-то лишнее, я ее пристрелю, и я не шучу. Договорились. Хантер коснулся губами ее плотно сжатых губ и вернулся к телефону, бегло набирая Айрис сообщение. Поехали, пока Гектор не сбежал, «Вылавливать его в Мексике я точно не горю желанием». Через десять минут черный Чероки остановился рядом с домом Гектора, в окнах которого горел свет, а внутри было видно какое-то мельтешение. Выйдя из машины, Хантер и Северина направились к низенькой калитке, а от кустов рядом с забором отделилась тень. Айрис кинулась было к мужчине, но замерла, увидев, с кем он приехал. «Алесса, это Айрис. Айрис, это моя жена» ухмыльнувшись, представил их хантер. Было дико непривычно называть Северину этим старым именем, но раскрывать ее настоящее он не собирался. — Гектор один? — Да, — запинаясь, выдавила Айрис, во все глаза рассматривая хмурую девушку, которую он держал за руку. Ее появление здесь, да ее личность стали полной неожиданностью. — Присмотришь за ней, колючка? — вытащив ее глок, Хантер проверил наличие в нем патронов, а Северина передала ему запасной магазин, извлеченный из специального крепления на поясе. «Присмотрю. А ты постарайся побыстрее». «Как скажешь». Развязно улыбнувшись ей, Хантер притянул ее к себе за талию и поцеловал. И ему было плевать, насколько неуместным сейчас был этот жест. После всего, что произошло, ему было сложно расстаться с ней даже на секунду. К тому же это должно было окончательно успокоить ее мысли из-за Айрис. Когда же он направился к дому, Северина дернула головой, стряхивая с себя удивление, вызванное его поступком, и кивнула в сторону машины. «Пошли, подождем там. Я валюсь с ног, но если это какая-то очередная подстава от тебя или Гектора, сил прикончить тебя у меня хватит, будь в этом уверена». Шмыгнув носом, Айрис промямлила что-то в ответ и поплелась следом за Севериной. Усевшись на пассажирское сиденье рядом, она нервно потерла ладони о свои бедра. Где-то на задворках, бивших через край эмоций, всколыхнулась ревность, хотя она прекрасно понимала, что не имеет на нее права. Но знать, что у него есть любимая женщина — это одно, а видеть ее, видеть их вместе — совершенно другое. И это выкручивало ее наизнанку не меньше, чем беспокойство о сыне. Устало прикрыв глаза сквозь открытое окно, Северина вслушивалась в происходящее в доме. Еще по дороге сюда Хантер настоял, чтобы она не вмешивалась. И теперь Северина корила себя, что поддалась на его уговоры. Вот так сидеть и ждать было невыносимо. К тому же такая компания ее совсем не радовала, заставляя буквально медленно закипать от злости. «Что?» — резко бросила она, уже несколько минут ощущая на себе, И следующий взгляд Айрис. Н «Ничего!» Испуганно пискнула та, отворачиваясь к окну, и Северина насмешливо фыркнула. Но через пару мгновений Айрис снова повернулась к ней. «Можно спросить?» «Вы с Бенатом. Вы давно вместе?» «Почти семь лет». «А как вы познакомились? С чего вдруг такой интерес?» «Просто ты... Ну... А он такой...» Айрис смущенно затихла, а Северина распахнула глаза и окинула ее ехидным взглядом. «Просто я беспринципная сволочь, а он такой добрый правильный парень. Это ты хотела сказать?» «Ну, ну, в общем, да». Северина видела, что Айрис боится ее. Не было никаких сомнений, что та знала, кто она, кем была много лет назад. Да и, судя по всему, она неплохо разбиралась в людях, раз поняла истинную сущность Хантера. Он был агентом ФБР, работал под прикрытием и должен был посадить воронов, раскрыв наш путь транспортировки наркотиков. Внедрился к нам в банду, а потом я влюбилась. Первый раз в жизни. И навсегда. На последних фразах ее голос потеплел, и Айрис ошеломленно заморгала, больше ничего не спрашивая. Но Северина прекрасно понимала, какие вопросы крутились в ее голове, Ведь для того, кто не знал всей правды о том, что происходило тогда, и видел то, какие роли они играли сейчас, то, что они с Хантером были вместе, должно было казаться чем-то необъяснимым и невероятно противоречивым. Не забивай себе голову, Айрис. У нас слишком сложная и запутанная история, чтобы рассказывать ее в попыхах. Да и это наша история, о которой никто чужой не должен знать. Просто... «Беннет подарил мне шанс на счастливую жизнь. Сейчас он делает это и для тебя. И только от тебя будет зависеть, как ты этим шансом воспользуешься. Уезжай и живи ради сына. И когда-нибудь твой хороший парень тебя обязательно найдет. «Наверное, не такая уж ты и сволочь. О, я именно такая. Не обманывайся». Северина вернулась к своим дерзким интонациям, и расслабившаяся была Айрис Снова нервно заёрзло по сиденью. И в твоих интересах сделать так, чтобы мы с тобой больше никогда не пересеклись. В следующий раз я буду гораздо менее дружелюбной. Направляясь к дому, Хантер всматривался в незашторенное окно. Гектор, громко топая, ходил от ящика к ящику, от шкафа к тумбе и выгребал из них какие-то вещи, скидывая их в стоящие посреди комнаты сумки. Было видно, что мужчина зол и паникует. Слишком хаотичными были его движения. Да и то, что он только что отправил в сумку какую-то дешевую статуэтку, говорило о том, что он совершенно не контролирует себя. То и дело огрызаясь на мальчика, сидевшего в единственном кресле и плачущего на взрыв. Хантер потянул на себя входную дверь и тихо вошел. И если до этого он еще сомневался, как поступит с Гектором, то, увидев, как тот отвешивает Мануэли под затыльники, каждый раз проходя мимо него. Покачал головой и поднял пистолет. «Хватит разводить сопли!» прикрикнул Гектор, а Мануэль, вздрогнув, зашелся в удушающем кашле, на что мужчина разочарованно чертыхнулся и, не оборачиваясь, кинул в него ингалятором. Конечно, ребенок не поймал его и в панике зашарил рукой по креслу в попытке найти маленький баллончик. Тихо пройдя через комнату, пока Гектор рылся спиной ко входу в одну из своих сумок, Хантер присел перед креслом и поднес найденный ингалятор к рту Мануэля. Сделав жадный вдох, мальчик наконец перестал кашлять и с удивлением уставился на незнакомого ему человека. Мануэль, твоя мама ждет тебя на улице, спокойно произнес Хантер, поглаживая его по голове и снова поднял глок, наставляя его на резко обернувшегося гектора. Прямо сейчас, иди к ней. Мальчик вытер шмыгающий нос кулаком но с места не сдвинулся, испуганно посмотрев на отца, который уже буквально кипел от злости. — Выйдешь из дома, и я отлуплю тебя так, что неделю сидеть не сможешь! — яростно зашипел Гектор, и Мануэль съежился, прекрасно зная, что отец не шутит. — Ману, он больше ничего не сможет тебе сделать. — Я обещаю. Хантер мягко ему улыбнулся. — А твоя мама переживает сейчас и плачет. — Ты должен пойти и успокоить ее чтобы она сама увидела, что с тобой все в порядке. А я пока расскажу твоему отцу, как не надо вести себя с детьми. Иди. Тебе нечего бояться. Иди». Мануэль, неуверенно кивнув, вылез из кресла и со всех ног бросился к двери. Гектор же дернулся было за ним, но Хантер преградил ему путь, выстрелив в пол у его ног. «Какого хрена ты опять лезешь не в свое дело?» зарычал Гектор, останавливаясь посреди комнаты. Или эта маленькая дрянь обещала тебе качественный отсос? Но да, рот у нее рабочий. Но совершенно не стоит того, чтобы так подставляться. Наши парни найдут тебя и растерзают на куски. Хантер скривился от отвращения. Ничего, кроме презрения, Гектор у него не вызывал. Таких, как он, ему хотелось убивать. Медленно и мучительно. Но сейчас на это не было ни сил, ни времени. «Ваших парней, оставшихся в живых, можно по пальцам пересчитать. А тех, кто еще на свободе, и того меньше. Но и им вряд ли будет дело до того, кто убьет такого труса, как ты», — равнодушно произнес он, и Гектор визгливо рассмеялся. «Что, застрелишь безоружного человека в его же собственном доме? Вот так просто совесть потом не замучает?» «Пожалуй, ты прав». Хантер хмыкнул и опустил пистолет ниже, выпуская две пули Гектора в живот. «Выживешь — будет тебе уроком. Сдохнешь — наказанием за то, как обращался со своей женщиной и ребенком. И за то, что пытался подставить меня и убить. Не один раз». Развернувшись, он поднял гильзы и направился к выходу из комнаты. Но стоило ему дойти до двери, как в обналичник рядом с его головой вонзилась пуля. «Ну, ты сам так решил». Снова вскинув руку, Хантер нажал на спусковой крючок и распластавшийся на полу мужчина с пистолетом откинулся навзничь с полевым ранением в голову. «Спасибо за все!» Айрис застенчиво улыбнулась, стоя на пороге дома своей бабки и поглаживая по голове мальчика, прижимающегося к ее боку. «Просто береги себя и сына, и желательно где-нибудь подальше отсюда» усмехнулся Хантер, сжимая в ладони пальца Северины. «Уезжай в Северные Штаты, найди нормальную работу, пойди на вечерние курсы, ты же хотел учиться, теперь у тебя есть такая возможность». Он плюхнул у ее ног большую сумку, и Айрис озадаченно выгнула брови. «Небольшая компенсация от Гектора, если не шиковать, то хватит лет на пять точно». Эту сумку с деньгами в его доме Хантер увидел совершенно случайно, и решил, что какими бы грязными они ни были, лишними для Айрис и Мануэля они точно не станут. А нам пора. Это был слишком долгий день, и теперь мне надо позаботиться и о своей семье. Еще раз спасибо. Вам обоим. Айрис кивнула Северине и протянула к Хантеру руки, собираясь обнять на прощание, но Северина шлепнула ее по ладони и смерила жестким взглядом. Я сказала, найдешь своего хорошего парня а позаришься на чужое — плохо кончишь. Не надо испытывать мое терпение. Так, похоже, мне действительно уже давно пора забрать кое-кого домой, пока не дошло до кровопролития. Прощай, Айрис. Довольно ухмыльнувшись, Хантер потянул Северину к машине, но, опередив его на пару шагов, та направилась к водительской двери. Я поведу, тем более ты не знаешь, куда ехать. Побежденно подняв руки, Хантер закусил щеку, чтобы не рассмеяться посреди тихой спящей улочки, а в машину, удивленно выдохнул, когда Северина сорвала ее с места, в считанные секунды разгоняя мощный двигатель.